вердикт по ШРНД. Соответствие большим критериям. Первое. Принцип действия методики описывается паранаучным набором, не связанных между собой слов и понятий. Плюс 5 баллов. Второе. Диагностирует все, включая еще неразвившиеся патологические процессы,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 Коррекция состояний при помощи БАТ и других чудо-препаратов. Плюс 5 баллов. Пятое. Фраза «остерегайтесь подделок» есть на каждом сайте, продающем биорезонансные приборы. Каждый производитель объявляет себя единственно правильным. Плюс 5 баллов.